Издательство Эксмо. Лидия Третьякова. Винное закулисье Прованса. Истории о вине и виноделах. Раздел от автора и главу 31 Путь героя или заключение от автора читает автор. От автора. Однажды я сделала то, чего многие хотят, но далеко не каждый решается. Случилось это 9 лет назад. Я ушла с прогрессивной, руководящей и высокооплачиваемой работы в Москве, оставив шестнадцатилетнюю карьеру в интернет-технологиях и интернет-рекламе, и поехала жить во Францию. Многие пребывали в шоке от этого шага. А меня по тонкой верёвочке, с закрытыми глазами, за руку вела моя уверенность. Я точно знала: это мой путь, и только так Я смогу построить свою новую счастливую жизнь, потому что старая обнулилась в плане личном и выгорела в профессиональном. И, Валя, я ни разу не пожалела. Переезжала без особых накоплений и толстых подушек, рассчитывая примерно на 6 месяцев жизни без зарплаты на своё упорство и стартаперские задатки. Работать пришлось гораздо больше, чем ранее по найму, но подготовку начала ещё до переезда. И к счастью, уже на четвёртый месяц с момента основания моей компании у неё появились первые клиенты. И вот, я живу в Марселе, столице французского департамента Прованс или как его сейчас называют, Регион Сюд. Занимаюсь здесь организацией индивидуальных авторских туров, семейных праздников и корпоративных приключений. И вы держите в руках мою первую книгу. Винная тема Давно притягивала меня загадочность, красотой и сложностью ритуалов, а сколько новых знаний она таила. Но всегда перед ней лежало минное поле. Как подступиться, куда бежать? Надо сначала поднимать свой французский, вечный внутренний самае твердил. Да зачем это тебе? Ведь есть столько более полезного и неотложного. И самый веский довод: где взять время? Знакома уверена, что да. И вот, переехав во Францию, укрепляя на месте свой французский и окунувшись в неспешную атмосферу жизненного гурманства, я неминуемо начала знакомиться с местными винами, а затем и с виноделами. Винные хозяйства окружают тебя здесь повсюду, куда ни поедешь. С каждым знакомством, с каждой дегустацией меня тянуло всё глубже. А жажда системности в знаниях толкала проходить разные обучения. Так я окончила курсы по основам дегустации, по винам Франции и долины Роны, в том числе в специальном университете вина в Сюзляус. Да, есть во Франции такие университеты. В любой свободный момент я кидалась изучать книги и профессиональные винные издания. И ото всюду появлялись новые сюжеты для обсуждения со знакомыми виноделами, ковистами, сомелье. В итоге винная тема стала любимой и в моих авторских турах по Провансу. Дальше больше. Всё чаще я рассказывала о своих впечатлениях от вин и виноделов в своих интернетах. И как водится, друзья и клиенты стали меня подначивать: "Давай, напиши уже книгу!" Мне и правда очень хотелось всем накопленным делиться. И вот так появилась эта книга о вине. Она родилась в Провансе, замечательном регионе Юга Франции, где под тёплым солнцем растёт, цветёт и плодоносит абсолютно всё. А ни счислимые ароматы природы и прованской кухни, пьянящие или же еле уловимые, проникают в самую глубь приятных воспоминаний. Для повествования я выбрала 11 винных хозяйств Прованса. Почему именно их? Ох, это был сложный выбор. Я никак не могла вместить в одну книгу всех, кого люблю и вина которых пахнут Провансом, ведь книга моя не справочник и не рейтинг. Это песня любви, виртуальный винный тур по Провансу, моему Провансу, ведь у каждого он свой. Но всё-таки цель у меня была, и она помогла сделать выбор. Все герои в этой книге совершенно реальны, имена их сохранены, а рассказы о них написаны по материалам личных интервью. Показывая жизненные пути людей, делающих вино, я хотела познакомить вас с разными винными территориями Прованса, Апелльоннами и IGP. Максимально полно охватить главные аспекты местного виноделия. И, конечно, увлечь вас самыми интересными семейными историями. Вы непременно почувствуете нечто общее, помимо профессий, что объединяет всех этих, казалось бы, разных людей в некий тайный орден. Вы увидите, как горят их глаза, как жизненно важна для них причастность к уходящей века, магической цепочке превращения винограда в творение природы, в истинно гурманское удовольствие. Я надеюсь, что моя книга поможет вам понять ключевые моменты в нелёгком труде винодела, чтобы затем с нескрываемым удовольствием оценить для себя его результат. Конечно, говоря о вине, неимоверно сложно обойтись без специальных терминов, да и часто сами они звучат как песня. Только вслушайтесь: терруар, сипаж, ассамбляж. Возможно, кто-то из вас уже с ними на ты. А если пока нет, не беда. Для вашего комфортного погружения в тему я придворяю историю виноделов небольшой серией пояснительных эссе. Они о специфике винного прованса, винных профессиях, основных понятиях и терминах в виноделе. Но это не учебник, и я уверена, данные главы не утомят вас, потому что в моей книге есть один секрет. Помните замечательную сентенцию Антуана де Сент-Экзюпери: Самого главного глазами не увидишь, зорко отно лишь сердце. Я рискну перефразировать её по-своему. Самые прочные знания не те, что проникают напрямую в голову, а те, что пробираются туда через сердце. Эту книгу я писала как личные заметки на своём собственном пути от винного любителя к профессионалу. Меня вели моё сердце Неукротимое желание докопаться до сути и любовь, любовь к этой земле, к людям, живущим и работающим на ней, она поможет и вам через моё прованское окошко приоткрыть для себя загадочный мир вина. А ещё эта книга для путешествия в воображаемого или реального. Возьмите её с собой в Прованс, либо, подключая воображение, наливайте бокал вина и bon voyage.